Глава 46. Сара Морган. Когда мы с Мэтью пребываем в отделении полиции, стоянка для посетителей почти пуста. Мы идём ко входу. Он ободряюще смотрит на меня и кивает, придерживая для меня дверь. Тебе это удалось. Спасибо. Мои губы складываются в маленькую натянутую улыбку. Я вхожу в приёмную, расправив плечи и высоко подняв подбородок. Мне нужно будет собрать все свои силы и уверенность, чтобы пережить этот вечер. «Могу я вам помочь?» спрашивает Мардж через пуленепробиваемое стекло. «Я просто жду». «Нужно, чтобы вы зарегистрировались», говорит она, засовывая планшет под стекло. «Мы с Мэтью подходим, записываем наши данные и занимаем места в приёмной, ожидая прибытия Боба и Энн. Я разберусь с Адамом после того, как их допросят». «Думаешь, они придут?» «Если они невиновны, то придут», предполагаю я. Но на самом деле вряд ли их появление будет иметь какое-то отношение к невиновности. Но, как говорится, невинные люди не убегают. Менее чем через 20 минут прибывают Энн и Боб. Они сидят на противоположной стороне зоны ожидания. Боб смотрит вдаль, потирая виски, а Энн всё ещё плачет, опустив голову от стыда. Моё лицо выражает отвращение, а единственный вопрос, который снова и снова повторяется в голове, когда я сердито смотрю на них — кто эти люди? Время медленно тает, пока мы четверо пребываем в чистилище. Наше единственное наказание — находиться в обществе друг друга. Неловкость ситуации и стыд Энн, смешанный с гневом Боба, заставляют время тянуться ещё медленнее. Я никогда не думала, что буду испытывать такое чувство, но я действительно с нетерпением жду встречи с шерифом Стивенсом. Как раз в тот момент, когда я думаю, что хуже уже быть не может, в полицейский участок входит Элеонора, одетая во всё чёрное. Она похожа на мрачного жнеца. Я встаю, готовая рассказать обо всём, что произошло, пока её не было. Но прежде чем я успеваю произнести фальшивое приветствие, она встаёт прямо передо мной с настолько плотно сжатыми губами, что кажется, будто их филлер может вытечь. «Как ты могла позволить этому случиться? Меня не было всего день!» Она практически плюётся мне в лицо. «Вашему сыну 36 лет». Он взрослый человек и сам отвечает за свои поступки. Я не могу наблюдать за ним в режиме 24 на 7. «Нет, ты, очевидно, не можешь. И, вероятно, именно поэтому он был тебе неверен». Она вздёргивает подбородок. Я делаю небольшой вдох. «Не бить её, не бить её, не бить её, не бить её». Это несправедливо. Я делаю для него всё, что в моих силах. Выпрямляюсь, стараясь казаться выше неё. Не должно было быть даже дела. Он невиновен. Но теперь предстанет перед судом по обвинению в убийстве и побеге с под залога, потому что ты не могла за ним присмотреть. элеонора ну, остановитесь. Вы ведёте себя нелепо. Я? Неужели? Ты даже не могла присмотреть за собственной матерью и посмотри, что с ней случилось. Уголки её рта изгибаются в усмешке, как будто она довольна своим маленьким комментарием. Энн громко вздыхает. Боб неловко ёрзает на стуле. Мэтью наполовину встаёт, но затем снова садится. Я с удовольствием вырубила бы её и била черепом о землю снова и снова, пока не увижу мозг. Если он у неё вообще есть. Но мне не нужно навлекать на себя обвинения в убийстве. Я должна положить конец её участию в этом деле и моей жизни. И точно знаю, что нужно сказать. Делаю глубокий вдох. «Ваш сын? выжец Мошенник?» и, возможно, убийца. И это ваше сюсюканье и чрезмерная материнская забота втянули его в эту историю. Лучшее, что вы могли бы сделать в качестве его матери — принять это как данность и покончить с собой. Глаза Элеоноры расширяются ещё сильнее, а рот приоткрывается. Она поднимает руку и сильно бьёт меня по лицу. «Ты не знаешь материнской любви, маленькая сучка!» Лицо сжёт, и я прикладываю к нему руку. Когда убираю пальцы, на том месте, где её кольцо соприкоснуло с моей щекой, остаётся пятно крови. Элеонора делает шаг назад, её зубы стиснуты, а огонь в глазах всё ещё горит. Мэтье встаёт, обнимает меня, изучая моё лицо. Затем поворачивается к моей свекрови и спокойно говорит. «Вы должны уйти. Всё равно вы не сможете увидеть Адама сегодня вечером». Охраняемая дверь, примыкающая к приёмной, подаёт звуковой сигнал, и порог переступает крупная фигура. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Шериф Стивенс смотрит на меня, затем на Элеонору. Та распрямляется, вскидывает голову и, развернувшись на каблуках, выбегает из полицейского участка. «Это пустяки. Давай просто покончим с этим». Я убираю руку от лица. «Вы уверены?» Я киваю. «Они все были зарегистрированы, марш «Ага». Отвечает та, даже не отрываясь от своих бумаг. «Хорошо. Вы, ребята, можете пойти со мной». Шериф Стивенс протягивает руку, как бы говоря. «Пожалуйста, позвольте мне показать вам, что я для вас припас». Мы следуем за ним по узкому коридору. Мэтью и я идём бок о бок, Боб и Энн следуют за нами. Стены белые сверху и красные снизу. Цветовой контраст резок для глаз, и это именно тот эффект, который предназначен для людей, сопровождаемых в допросной. Шериф приводит всех в одну комнату и начинает говорить, не предлагая никому из нас сесть и не садясь сам. «Во-первых, я хочу поблагодарить всех вас от имени департамента округа за то, что вы добровольно выделили своё время для оказания помощи в продолжающемся расследовании. Я должен напомнить, что никто из вас не находится под арестом и ни при каких обстоятельствах вы не обязаны разговаривать с нами». При этом, если вы добровольно поделитесь с нами информацией, она будет записана и может быть использована в ходе расследования. Если это ясно и приемлемо для всех вас, хотите ли вы продолжить? Мы киваем. Хорошо. Что ж, как я уже сказала, это очень ценно. Прежде чем начать, мистер Миллер, вы получили травму из-за ужасных действий офицера Саммерса. Я уверен вы можете представить себе… Уровень его отчаяния и эмоций, с которыми он имеет дело. Однако его поведение было неприемлемым, и ему нет оправдания. Я просто хочу, чтобы вы знали, он отстранён от работы без сохранения заработной платы и находится на внутренней проверке. В ожидании результатов расследования нам, возможно, придётся уволить его с работы. Я говорю вам это, поскольку хочу, чтобы вы знали. Мы относимся к подобным вопросам очень серьёзно. Стивенс смотрит прямо на Боба и спрашивает. «Мистер Миллер, вы хотите выдвинуть обвинение против офицера Саммерса?» «Нет, я этого не сделаю», — уверенно отвечает Боб. «Я знаю, что ему должно быть невероятно сложно, и то, в чём мистер Морган обвинял меня, должно быть довольно болезненно для него. Хотя я и недоволен его поведением, я не хочу выдвигать обвинения Не могу не сказать, что рад слышать это, мистер Миллер». Скотт может быть немного неуправляемым, но в глубине души он хороший. Буб просто кивает, явно желая поскорее покончить с этим. «Тогда ладно. Мы разделим вас двоих». Шериф указывает на Буб «Я попрошу офицеров сопроводить вас в отдельные комнаты. Пожалуйста, следуйте за ними». Шериф возвращается на место с раскрытыми руками, словно изображает Христа во время Тайной Вечери. Энн бросает на меня быстрый взгляд. Я поджимаю губы, не давая ей никаких указаний. Боб выходит, слегка задрав подбородок, потом н а мы с Мэтью остаёмся лицом к лицу шерифом Стивенсом. «Итак, сегодня в вашем эшелоне власти было довольно дерьмовое шоу». На его лице застыла сардоническая ухмылка. «Я знаю, что ему нравится брать верх и видеть, как я извиваюсь. Он собирается выжить из ситуации всё, что можно. Теперь, когда я снова на его территории». однако я не собираюсь уступать ему». «Да», — отвечаю я. Если б только некоторые сотрудники правоохранительных органов отреагировали быстрее, когда сработала сигнализация, сообщившая, что человек, обвиняемый в убийстве и находящийся под домашним арестом, вылетел из отведенного ему помещения со скоростью 100 миль в час, тогда, возможно, всего этого можно было бы избежать. Но трудно услышать тревожные звоночки за громким жеванием пончиков. Язвит Мэтью. Я бросаю взгляд на Мэтью и позволяю лёгкой улыбке скользнуть по моему лицу. «Кто вы такой?» — спрашивает Стивенс. «Мэтью Лачоу». Он протягивает руку для рукопожатия, пытаясь доминировать. Шериф складывает руки на груди. «Наши офицеры в меру своих возможностей следовали протоколу и всего на несколько минут отстали от мистера Моргана, когда тот покидал своё жилище. Вы оба должны быть благодарны за то, как быстро они отреагировали». Сцена в вашем офисе могла быть гораздо хуже. Может быть. Но если б Скотта Саммерса там не было, Боб всё ещё мог бы нормально ходить этим вечером. Вмешиваюсь я. Действия самерса были прискорбны, как я уже заметил. Его поведение будет рассмотрено. Каков план? Спрашиваю я, желая продвинуть этот процесс вперёд. Щека горит, и мне нужно выпить чего-нибудь покрепче. Мы допросим и Эн, и Боба. Честно говоря, я просто пересекаю границы дозволенного и расставляю точки над «и», поскольку с нашей стороны это дело закрыто. Вы должны признать, что это странная связь. У Боба есть мотив, а Энн угрожала Адаму. Так что я была бы признательна, если бы вы сделали больше, чем просто расставили точки над «и». Я бы хотела провести анализ почерка. Вы правы, это определённо подозрительно. Если кто-то из этих двух вовлечён в дело, мы это выясним. Он пытается соответствовать серьёзности в моём тоне. В анализе почерка необходимости нет. Энн уже призналась, что сделал эту подпись. Вы слышали о ложных признаниях? Мне понадобится анализ почерка. Полицейская работа этого шерифа в лучшем случае небрежна. И я не уверена, происходит ли это из-за невежества или намеренно. Он плотно жимает губы и кивает. «Можем ли мы наблюдать за допросом интересующих нас лиц?» — спрашиваю я. Их показания в конечном счёте будут иметь отношение к моему делу». «Конечно. Почему бы и нет?» «Не могу сказать, считает ли он, что делает мне одолжение, или просто находится в хорошем настроении». «Тогда не могли бы вы допросить их поочерёдно, чтобы мы смогли понаблюдать за обоими?» Шериф Стивенс поднимает брови. «Я полагаю, мы могли бы...» Его голос становится очень высоким в конце. Но вы же знаете, что это значительно увеличит время вашего пребывания здесь. «Очевидно», — Мэтью закатывает глаза. «Понимаю», — говорю я с уверенностью. «Хорошо, тогда…» «Конечно. Я дам знать коллегам. У вас есть предпочтение, с кого начать?» «Давайте начнём с Н».